Клянусь священными родами, я никогда не осмелился бы нарушить закон гостеприимства и посягнуть на нее, если бы она сама не пришла ко мне в боковушу в первую же ночь, когда я остался в доме Боттельфа. Боковуша в домах викингов — небольшая ниша с кроватью, отделенная от основного помещения ширмой или занавесом. Лиф оказалась такой, как я и предполагал. От нее было трудно оторваться, и я уже почти готов был просить ее руки, если бы не некий сон. Мне приснилось, что моя лодка плывет по заливу, а в ней полно людей, которые глядят на меня. Когда же они причалили, и я подошел, они потеснились, с любопытством ожидая, сяду я в лодку или нет. Но едва я поставил ногу на борт, лодка закачалась, словно вот-вот должна прокинуться, и тут все они стали смеяться, тыча в меня пальцем и перемигиваясь. Я же пришел в ярость, но ничего не мог поделать. Проснувшись, я понял, что это был вещий сон. Когда я поведал о нем, люди, окружавшие меня, стали смущенно отводить глаза. Позже я узнал, что красавица Лив укладывалась на ложе едва ли не с каждым из них, и сколько ни наказывал ее отец, сколько не умолял, она так и не научилась отказывать мужчинам. Ясное дело, он хотел поскорее сбыть ее с рук, и когда я стал подносить Лив подарки, он только и ждал момента, чтобы заговорить о свадьбе. Но когда мне все стало известно, он сам предложил Ингрид. В то время я уже подумывал о дальнем походе, и меня весьма устраивала такая невеста. Теперь-то она уже выросла, и ничто не помешает нам выпить брачную чашу. Ты, огненно власая, обещай мне, что споешь на моем свадебном перу. Своим рассказом олов немного успокоил Эмму и отвлек от мрачных мыслей. Ей всегда было легко рядом с этим скальдом, особенно в такие дни, когда ее душа разрывалась от тоски по роллу, Зажав в ладони рубиновый крест, Эмма думала о Снефрид и о предстоящей поездке в бое. Неужели нет никакой надежды? И ей только из благодарности придется стать женой того, чьи прикосновения вызывают холодный дрожь. Атли готов принять крещение, и от одной мысли, что между ними рухнет последняя преграда, Эмма приходила в ужас. Успокаивало ее лишь то, что епископ Франкон под различными предлогами, почему-то перестал спешить с крещением юноши. На четвертую ночь после посещения снефрит Эмма все же впустила Атли к себе, но только после того, как он поклялся, что не учинит над ней насилия. Юноша мучительно кашлял, холщовое полотенце, которое он прижимал к губам, окрашивалось кровью, однако Эмма не нашла в себе сил, как прежде, пожалеть и согреть его. Она неподвижно лежала, отвернувшись, пока наконец не уснула. В эту же ночь Снефрит впервые развела в подземной крипте огонь, бросила в него щепоть бурого порошка, и когда густое облако едкого дыма поднялось к изображению Бога на своде, начала, задыхаясь, шептать заклинания. Она вкладывала в них всю свою ненависть и всю ту темную силу, которую чувствовала в себе. На сегодня довольно, остановившись, выдохнула она. «Они ничего не должны заподозрить». В это время Эмма, задыхаясь и дрожа с округлившимися от ужаса глазами, прижималась к груди Атли. Юноша пытался успокоить ее, осторожно поглаживая по волосам. «Ты так стонала во сне и билась, словно в припадке. Я едва сумел разбудить тебя. Эмма была вся в холодном поту. Мне приснилось чудовище, Атли. Жуткое существо, получеловек, полудракон. Он стоял надо мной и пил мое дыхание. Его язык проник в мои уста и поглощал мою жизнь». — Успокойся. Это всего лишь дурной сон. Я с тобой. В эту ночь Эмма так и не смогла больше уснуть. Ей казалось, что едва она закроет глаза, как страшный дракон окажется рядом. Атле тоже не спал, глядя на нее из-под полок прикрытых век. Под утро у них вновь началась борьба. Юноша был необычайно настойчив и показался ей как никогда сильным. Или это она так ослабела? В конце концов, ее спас, начавшийся у Атли приступу душья, юноша зашел со сухим кашлем, а Эмма выскочила из постели и, накинув на себя покрывало, выбежала в переход, где на разосланных шкурах спала челядь. Устроившись рядом с одной из своих прислужниц, она продремала, пока не рассвело. Поднявшись же, почувствовала себя вялой и утомленной. С утра Атли отправился вместе с Олофом осматривать готовящиеся к отходу корабли. Узнав, что он будет отсутствовать несколько дней, Эмма испытала облегчение. По крайней мере, хоть на время наступит передышка в их изнурительном противостоянии. Когда стемнело, она удалилась к себе, перед этим поднявшись на стену аббатства, чтобы взглянуть туда, где темнел вдали дворец Ролла Нормандского.